Он упал с небес. ТРОЯ Чудеснейшее царство на всем белом свете. Жемчужина Эгейского моря, и Илион, Город, воздвигшийся и павший не единожды, но дважды. Царство золота и лошадей, Суровый пестун правицев, Царевичей, героев, Воинов и поэтов.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 Гелла. Много лет спустя в поисках руна того самого барана через Гелиспонт проплыл Есон. Очарованный Леандр еженочно переплывал Гелиспонт, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной Геро. Истории о гелли, золотом баране и Есоне вы найдете в героях, а трагедию Геро и Леандра в мифе. И в дальнейшей истории этот же пролив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 Правил старший из трех его сыновей Ил, но умер он бездетным, и престол отошел среднему сыну Дардана Эрихтонию. В честь Идия, младшего из трех сыновей Дардана, стала называться гора Ида, величайший горный пик к югу от Дардании. При Эрихтонии царили покой и благополучие. Под сенью горы Иды.